глава 15 15 июня 1919 года во всех екатеринодарских газетах появилось объявление в траурной рамке. в три часа ночи 14 июня сего года в ростове неизвестными злоумышленниками убит председатель кубанской краевой рады николай степанович рябовол На другой день Совет Рабочих Профессиональных Союзов в связи со зверским убийством Рябовола постановил выразить ради свое горячее сочувствие и объявить в день похорон всеобщую забастовку. Краевая Кубанская Рада объявила трехдневный траур, и в Екатеринодаре на три дня были закрыты все театры, кинематографы и другие увеселительные места. 19 июня после торжественных похорон В газетах была опубликована последняя речь Рябовола, произнесенная 13 июня в Ростове на конференции по созданию Южно-Русского Союза. Во всех станицах и войсковых казачьих частях проходили панихиды по рибоволу. Убийцу Рябовола, несмотря на все меры, принятые донским правительством, не обнаружили. Леонид Иванович в своих прогнозах не просчитался. Невзирая на то, что в эти дни газеты заполнялись сводками и победными реляциями главного командования, в которых красочно расписывались боевые действия корпуса Кутепова, сумевшего правой колонной 10 июня внезапным налетом захватить Белгород и тем самым прервать сообщение Харькова с Курском, а 11 июня после пятидневных боев, носивших ожесточенный характер, ворваться в Харьков и занять его, Калабухов, Макаренко, Быч и другие руководители Кубанской Рады, предав с известными почестями земле Рибовола, в прощальных речах почти без всяких обиняков говорили, что, вероятно, Деникин с помощью тайных агентов контрразведки покончит и с другими лидерами кубанских казаков. На заседаниях Рады, посвященных памяти Рябовола, Они настоятельно требовали продолжить самое тщательное расследование убийства и утверждали, что виновные понесут строжайшие наказания, кто бы они ни были. На страницах газеты «Голос кубанца» одна за другой стали появляться статьи членов Рады, в которых довольно открыто писалось, что убийство Рябовола — нетерпимый акт, глубоко парализующий всякую свободную мысль, всякую неприкосновенность избранников народа кто-то неизвестный сложил скорбную песню о Рябоволе на украинской мове. Песня пошла по станицам, вскоре запели ее и казаки на фронте. Леонид Иванович, вернувшись в Екатеринодар, писал и печатал в подвале дома Шемякина листовки, в которых объяснял казакам, почему деникинские контрразведчики убили Рябовола как главу Краевой Рады. Он — Рябовол был против военной и гражданской диктатуры главы добровольческой армии, говорилось в листовках. Он подвергал справедливой критике узурпаторские наклонности Деникина, не признающего никаких прав за краевой Кубанской Радой. Листовки успешно распространялись как в городе, так и в станицах. Они писались нарочно в стиле речей лидеров Рады, самостийно настроенных и углубляли водораздел между Деникиным и Радой. В начале июня восстановили железнодорожные мосты по линии Тихорецкая-Царицын, и Врангель начал по железной дороге получать бесперебойно боеприпасы из Новороссийска. Вскоре в его распоряжение поступило шесть танков, четыре бронепоезда, несколько новых английских аэропланов то даже была переброшена из Ростова в ущерб главному направлению единственная дивизия добровольческой армии, еще не втянутая в боевые операции. Это была седьмая дивизия, бывшая бригада генерала Тимоновского, в конце апреля прибывшая из Румынии без обоза и артиллерии. После долгих мытарств, которые ей пришлось претерпеть после сдачи Одессы и бегства в Румынию, Ей дали хорошо отдохнуть, переформироваться в дивизию, во главе которой встал генерал Бредов. Теперь офицеры этой дивизии, так же как и солдаты, одетые в новенькую английскую форму цвета хаки и металлические шлемы, выглядели весьма внушительно. Дивизия была хорошо вооружена станковыми пулеметами и пушками разных калибров. Вместе с этой дивизией конные массы Кавказской армии, поддерживаемые с воздуха авиацией, 16 июня по приказу Врангеля начали новое решительное наступление на Царицын. Танки, бронепоезда, бронеавтомобили прорвали передовые позиции советских войск. В образовавшуюся брешь хлынула 7-я дивизия и кавалерия. Но красные бойцы, несмотря на сильный огонь белой артиллерии, держались стойко, дрались отчаянно, то и дело переходя в рукопашные схватки. Однако на сей раз силы были неравными. В 17 июня войска группы генерала Улагая стремительным кавалерийским броском ворвались в Царицын с юга. К этому моменту конные корпуса генералов Покровского и Шатилова обошли город с запада. Начались кровавые уличные бои, длившиеся около суток. Опасаясь полного окружения, Красные войска вынуждены были оставить многострадальный царицын. Стоил этот успех Врангелю немалой крови. В одном командном составе убитых и раненых было пять начальников дивизий, два командующих бригадами и одиннадцать командиров полков. Умалчивая о громадных потерях Кавказской армии, ростовские и екатеринодарские газеты начали с чрезвычайным усердием расписывать значение победы, одержанной Врангелем в Царицыне. Одновременно с Царицыным 16 июня волками Шкуро был захвачен Екатеринослав, а войска Донской армии вышли на линию Балашов, Поворина, Лиски – и вели особенно ожесточенные бои на Воронежском и Балашовском направлениях с переменным успехом. Конный отряд донского генерала Секретева, наконец, соединился с давно восставшими казаками Верхнедонского округа. В Екатеринодар прибыл новый глава британской миссии генерал Хольман с письмом военного министра Черчилля, в котором, Обещалась всяческая поддержка Деникину путем доставки военного снаряжения и специалистов-экспертов. Встреченный на вокзале музыкой и цветами, генерал Хольман, стоя на площадке классного вагона, заявил «Находясь здесь, я считаю себя прежде всего офицером штаба генерала Деникина, с которым должен работать на пользу России, как работал во время войны во Франции». На четвертый день после взятия царицына Деникин с главами французской миссии в штабном поезде, охраняемом бронепоездами, отправился в город на Волге. Ивлев запомнил мост через реку Сал, по которому штабной поезд медленно, осторожно полз, ибо железные фермы держались на устоях из шпал, положенных крест-накрест. У моста на Зеленой Поляне, была сооружена виселица, на которой уже несколько дней раскачивались три трупа коммунистов, повешенных по приказу Врангеля за то, что они, работая среди пленных красноармейцев, подожгли один из деревянных устоев моста. Потом промелькнула станция Челякова созданием, зданием, разбитым артиллерийскими снарядами, с множеством крестов, торчавших над прямыми рядами свежих холмиков земли, убегающими от станционного садика и полотна железной дороги далеко в степь. «Это все наши похоронены», — со вздохом сказал полковник Шапрон, адъютант Деникина, встав рядом с Ивлевым у распахнутого окна. Побоище здесь было Мамаева. В синем просторе небес плыли высокие легкие белые облака, пенилось Марева над волнистой линией далекого горизонта, за которым уже чувствовалась близость Волги. Почти всюду, вдоль насыпи железной дороги, в кустах и травах, порыжевших от крови, валялись еще неубранные трупы красноармейцев в защитных штанах и рубахах. Судя по положению трупов с головами рассеченными шашками, здесь казачья конница настигла и рубила бегущих красных бойцов. Особый интерес у офицеров, ехавших в штабном поезде, вызвала станция гнилой Аксай. Из сводок и газетных сообщений было известно, что тут у красных были отлично подготовленные позиции, густо оплетенные колючей проволокой. Действительно, колючая проволока, как паутина, перекрывала подступы к высотам, которые были изрыты глубокими траншеями. «На высотах этих позиций, — сказал полковник, — Корвин-Круковский, когда-то стоял Потемкин, князь Таврический. Один из запасных путей станции занимал английский авиационный поезд, в окнах которого мелькали бритые лица летчиков в распахнутых на груди рубашках. Летчики только что вернулись на своих аэропланах от Дубовки, где метали бомбы, подходящие от царицы на красные части. Многие сейчас сидели за столиками и пили виски с сельтерской водой. На станции Абганерова Ивлев заметил огромный разорванный бак для воды. Его подорвали большевики, оставляя станцию. Наконец, Сарепта, которая два раза была в руках донцов, чистенькая веселая станция, осталась невредимой. И теперь по ее платформе ходили барышни в белых платьях, белых туфлях с зонтиками в руках. Хорошо запомнилась и станция Ельшанка, место особенно сильных боев и кровавых штыковых схваток. Здесь валялось много поковерканных снарядами походных кухонь, санитарных линеек, бричек. На пригорке торчало орудие с перебитым стволом, разбросаны были лошади со вздутыми животами, но трупы людей здесь были убраны, и в поле образовалось новое кладбище с редкими крестами над длинными братскими могилами. Под вечер поезд прибыл на вокзал юго-восточной дороги, который находился в предместье царицына, называемом Дар-Горой. Вокзал еще был пуст, но вход в него был украшен трехцветными флагами. Юркие армяне-буфетчики, достав уже откуда-то цветы и белые скатерти, гремели посудой, работала кухня. рангель в черной Черкесске, в высокой черной Кавказской папахе, сопровождаемой небольшой группой штабных офицеров, встретил главнокомандующего и, докладывая о взятии Царицына, показал телеграмму председателя царицынского исполкома Павина, перехваченную контрразведкой. Очень любопытная депеша. Деникин взял телеграмму и прочел вслух. Совет обороны товарищу Ленину. Рев Военсовет Республики, В ЦИК, ЦК партии, Вацетису, Нарком Внутдел Дзержинскому и Минину. По прямому проводу Банды черных царских генералов пытаются нанести смертельный удар красному Царицыну, оплоту нашей республики и мировой революции. Уже полтора года рабочие солдаты Царицына с упорством верных сынов революции отражают яростные удары врага. Ни длительная осада, ни жертвы, ни голод не могли сломить революционной стойкости пролетарского города. Президиум Царицынского исполкома и Гупревкома, уверенные в том, что они точно выражают волю и настроение рабочих и красных бойцов фронта, и, учитывая мощную поддержку Волго-Каспийской флотилии в обороне нашей Твердыни, считают своим долгом настойчиво просить Совет Обороны и Революционный военный совет республики издать приказ по армии фронта с категорическим запрещением сдачи Красного Царицына даже в том случае, если царица окажется окруженным со всех сторон, и на его долю вновь выпадут все ужасы осадного положения. В последний раз... Из последних сил ведет свой натиск белогвардейская орда на гордость революционной России красной царицын. Здесь должен быть задержан и разбит шквал контрреволюции. Сложившаяся боевая обстановка, учет вражеских сил и наших возможностей обороны, повелительно обязывает нас просить верховные органы республики о немедленном проведении в жизнь указанной нами меры Успешности обороны Царицына значительно будет содействовать приезд в Царицын товарища Минина, пользующегося любовью, доверием и авторитетом в рядах царицынского пролетариата и войск. Председатель царицынского исполкома Павин, председатель губернского ревкома Литвиненко. Деникин дочитал депешу и, улыбаясь, сказал, «Следует, пожалуй, этот документ сохранить» для будущего, в частности для историков, по крайней мере последние извлекут из него сведения, кто был в Красном Царицыне наиболее популярным большевиком. А этот товарищ Минин, которого просят в самый критический момент возвратить в Царицын, по данным нашей агентурной разведки, безусловно, немало значил в деле организации защиты. «Да, ваше превосходительство, это он, Минин, превратил Царицын в Красную крепость» вдруг подтвердил полковник Корвин-Круковский. Причем он еще до свержения Временного правительства Керенского в первых числах октября 1917 года уже установил в Царицыне советскую власть. Но одно время Минин был в моих руках. «Каким же образом?» — заинтересовался Деникин. «Временное правительство направило меня тогда в Царицын во главе карательного отряда» и мне удалось под Саратовом в поезде арестовать Минина, ехавшего в Петроград в качестве делегата на съезд большевиков. — Что же вы его не шлепнули? — спросил Врангель. — Видите ли, — несколько стушевался Корвин Круковский, едва весть об аресте дошла до Царицына, как тотчас же вспыхнула в этом городе всеобщая забастовка, на улице вышли колонны рабочих, солдат, Они окружили здание, в котором я находился, с горсткой юнкеров, и потребовали немедленного освобождения Минина. Мало этого, солдатский комитет 141-го полка объявил, что если я не подчинюсь требованиям царицынских трудящихся, то они двинут полк в городской тюрьме. — И все-таки надо было шлепнуть Минина, — сказал Врангель. — Если бы вы, господин полковник, это тогда сделали то донцы атамана Краснова наверняка взяли бы Царицын еще осенью восемнадцатого года. — Виноват, ваше превосходительство! — сконфуженно опустил голову Корвин Курковский. — Виноват, но Временное правительство связывало меня по рукам и ногам. Я без его санкций не имел права казнить этого главного царицынского большевика. — Петр Николаевич! — Деникин взял за локоть Врангеля. — Прошу, пожалуйста, ко мне! в салон-вагон. Вечерние сумерки по-южному быстро сгустились, дар гора была мрачна и безмолвна. Ни одно окно не светилось в ее домишках, зато множество фонарей вспыхнуло в городе. Сегодня первую ночь Царицын озарился электрическими огнями. На другой день, 20 июня, в Царицыне по случаю прибытия главнокомандующего решено было устроить парад и смотр войск кавказской армии. С раннего утра торжественно забухали церковные колокола, воинские части, конные и пехотные, потянулись колоннами на центральную площадь к кафедральному собору. Ивлев вместе с Эрлишем отправился в автомобиле осматривать город. Высокий мост над рекой Царица, текущий в глубоком овраге, красные не взорвали. Теперь по мосту ползли к месту торжества неуклюжие английские танки. Летнее солнце нестерпимо жгло. Из-под колес автомобиля вздымалась едкая, мелкая, сухая, белесая пыль. Витринные стекла пустых, неторгующих магазинов, кирпичные стены домов, выленившие вывески, железные крыши белели от известковой пыли. Трупы из замусоренных улиц были убраны, но трупный смрад все еще крепко держался в мреющем жарком воздухе, и даже бензиновая гарь не в силах была заглушить его. Немало домов и зданий было повреждено снарядами, крыши зияли дырами. О том, какие яростные схватки происходили на некоторых перекрестках, красноречиво свидетельствовали стены, сплошь истыканные пулями и осколками снарядов. Никакого возрождения жизни в городе не чувствовалось. Когда-то живописный царицынский базар, где множество лотков ломилось от красной рыбы, паюсной икры, фруктов, зелени и белого хлеба, представлял теперь собой ряды наглухо заколоченных лавочек, между которыми бродили худые, одичавшие псы. Особенной пустынностью и молчанием поражала Волга, оставаясь без веселых пароходов, плотов и огромных барж, некогда бороздивших ее вдоль и поперек. Красные угнали все суда, и осиротелая река, не волнуемая ни гудками, ни сиренами кораблей, ни криками команд, молчаливо катила свои воды. Если все города, сколько-нибудь значительные, будут оказывать белой армии такое же упорное сопротивление, как Царицын, — сказал Эрлиш, — то право гражданская война в России затянется на десятилетия. Да, Царицын долго огрызался, — согласился Ивлев, чихая от пыли, забивавшей и щекотавшей ноздри. Автомобиль остановился у серого двухэтажного дома, занятого штабом Кавказской армии когда все собрались в просторном кабинете Врангеля, Деникин, сев за письменный стол, покрытый зеленым сукном, вдруг объявил. «Господа, сегодня здесь, в Царицыне, я отдаю армиям следующую директиву». Деникин развернул папку, услужливо положенную перед ним адъютантом шапроном, и, поднявшись с кресла, окинул всех каким-то особенно торжествующим взглядом.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 2. Генералу Сидорину правым крылом до выхода войск генерала Врангеля продолжать прежние задачи по выходу на фронт Камышина-Балашов. Остальным частям развивать удар на Москву в направлениях. А. Воронеж, Козлов, Рязань. И. Б. Нижний Оскол, Елец, Кашира. Третье. Генералу Маймаевскому наступать на Москву в направлениях Курск-Орел-Тула. Для обеспечения с запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав-Брянск. Четвертое. Генералу Добровольскому выйти на Днепр от Александровска до Устья, имея в дальнейшем занятия Херсона и Николаева. Пятое. Черноморскому флоту, содействовать выполнению боевых заданий, блокировать порт Одессу. Деникин закончил чтение директива и хвастливо добавил, да вот как мы стали шагать. Для этой директивы мне пришлось использовать стоверстную карту. Слушая директиву, Ивлев внимательно следил за выражением лица Врангеля и его начальника штаба Юзефовича. Поразило, что они, кроме обычной почтительности, ничего не выражали. А Врангель по прочтении директивы даже опустил голову. Но Деникин, по-видимому, чрезвычайно довольный общим положением дела и своим произведением, свернул папку и, весело улыбнувшись, предложил тотчас же отправиться в кафедральный собор на торжественное молебствие. На улице стало еще жарче, чем было час назад. В соборе, несмотря на то, что публики собралось немного, было душно. Деникин стоял впереди всех и, поднимая глаза на иконостас, изредка осенял себя крестом. По окончании обедни он в сопровождении Романовского и целой свиты штабных офицеров вышел на соборную площадь, где екатеринодарский фотограф Хитаров, прихваченный штабными офицерами в Царицын, торопливо нырнув головой под черное покрывало, сфотографировал главнокомандующего, идущего сквозь расступившуюся толпу царицынских обывателей, стоящую у паперти собора. А на площади, принимая парад войск, Деникин стоял в одном ряду с высоким, длинноногим врангелем. Плотно телый, приземистый, он в сравнении со стройным бароном казался весьма мешковатым. Глядя на него, Ивлеву с трудом верилось, что сейчас, по директиве этого на вид степенного и плотного человека с маловыразительным лицом, полуседыми усами, должны будут двинуться к Москве целые армии. Что именно по его воле произойдут решающие схватки гражданской войны в России, и сотни тысяч людей, не жалея жизни, сложат головы на Волге и Днепре, под Курском и Одессой под Воронежем и Тамбовом, на полях Украины и Верховьях Дона. В другом конце соборной площади стояли горожане в косоворотках, картузах и стоптанных штиблетах. Здесь не было нарядной публики, какая обычно собиралась в Екатеринодаре в подобных случаях. Никто не бросал под ноги офицеров и казаков букетов цветов, и в лицах горожан чудилась какая-то недоверчивая настороженность. Будто они не верили в долгое пребывание офицеров и казаков в Царицыне, недавно покинутом красными войсками. Ивлев не мог избавиться от этого навязчивого впечатления, и, может быть, поэтому Царицын, его улицы, залитые слепящим солнцем, казались необжитыми, ненадежными, не сулящими ничего доброго. После парада войск, закончившегося демонстрацией танков, Врангель пригласил главнокомандующего на обед. Желая обозреть город, Деникин отказался от автомобиля и со свитой штабных офицеров шагал посреди улицы, живо рассказывая Врангелю о событиях последних дней в Екатеринодаре и на фронтах. «Я думаю, все эти кубанские демагоги-самостийники теперь, ввиду наших колоссальных успехов, прикусят языки говорил он. В длинном зале, где был устроен обед, окна распахнули настиж. Сквознячок гулял по залу, однако обедавшие изнывали от жары. Врангель провозгласил тост за здоровье главнокомандующего, но почему-то ни словом не обмолвился о его директиве. Тогда Деникин, отвечая на его речь, снова подчеркнул значение сегодняшнего дня, сказав «сегодня». 20 июня 1919 года — особый день. Сегодня мною отдан приказ армиям идти на Москву. Дата 20 июня навсегда войдет в анналы истории. Не далее октября месяца мы покончим с обанкротившейся Авдепией и войдем в Белокаменную Москву. Вечером главнокомандующий отправился в Харьков, а Ивлев остался с Эрлишем на сутки в штабе командующего Кавказской армии. «Как вам понравилась директива главнокомандующего?» — спросил Эрлиш у Врангеля. Генерал отодвинул чашку с чаем на середину стола и вдруг сказал. «Меня и моего начальника штаба Якова Давыдовича Юзефовича, она буквально ошеломила». В директиве все принципы стратегии придаются забвению. Выбор главного направления, сосредоточение на этом направлении главной массы сил, маневр — все это почему-то отсутствует. Каждому корпусу просто указывается идти на Москву. «Гражданская война имеет свои специфические особенности», — заметил Эрлиш. Я думаю, генерал Деникин учел их, составляя директиву. Но он вряд ли учел, что Красная Армия лета 1919 года — это уже не армия 1918 года, — быстро отпарировал Врангель. Я это хорошо почувствовал в сражении за Царицын. У меня в Кавказской армии колоссальные потери. Было гораздо легче разгромить прошлой зимой 200-тысячную армию Сорокина на Северном Кавказе, нежели изгнать теперь армию, защищающую царицын. А эта армия была намного меньше северокавказской. При этом в моем распоряжении были и танки, и аэропланы, и бронепоезда, и отличная артиллерия, обильно снабжаемая снарядами. По настоянию Эрлиша, Врангель устроил пресс-конференцию для группы иностранных корреспондентов, во главе которых оказался уже знакомый Ивлеву американский журналист Ган. О вас, как о герое Кавказа и Царицына, — обратился Ганн к генералу, — европейская и американская публика жаждет знать все. Можно ли вам задавать вопросы на английском языке? Врангель утвердительно кивнул. Первым задал вопрос корреспондент старинной лондонской газеты «Таймс», тощий англичанин в пробковом шлеме на голове и в роговых очках с толстыми стеклами. Он попросил генерала прежде всего рассказать о своем происхождении, о предках и сообщить хотя бы вкратце основные факты из боевой биографии. Иностранные корреспонденты были вооружены фотоаппаратами, и поскольку они то и дело щелкали ими, Врангель, явно позируя, то садился за письменный стол, заставленный полевыми телефонами, то поднимался и подходил к картам, висевшим на стене. Щеголяя безукоризненным английским произношением и держа левую руку на белой рукоятке казачьего кинжала, он говорил, что Врангели по происхождению из шведов что один из сыновей известного шведского фельдмаршала Карла Густава переселился еще в XVII веке в Россию, приняв русское подданство. «В моих венах, пожалуй, можно найти кровь родственную великому русскому поэту Пушкину», не приминул щегольнуть Врангель. «Одна из моих прабабок, темнокожая дочь генерала-аншефа Петра Ганнибала, прадеда Пушкина, приняла православную веру». Один из моих дедов, еще будучи молодым и служа прокурором в Семипалатинске, близко сошелся с писателем Федором Михайловичем Достоевским и написал о нем интересные воспоминания, целую книгу мемуарного характера. А мой родной брат Николай вообще целиком посвятил себя литературной деятельности. Он замыслил и начал было большой исторический труд, затрагивающий мировые проблемы, Он получил довольно основательное философское образование, изучал всемирную историю. Он не был офицером, но в 1914 году добровольцем пошел служить в санитарный поезд. И, находясь в Варшаве, умер. Лицо Врангеля на мгновение обрело скорбное выражение. После минутного молчания он пошел, сел за стол в кресло. А вообще... «Традиции нашей семьи военные», — продолжал Врангель. «А традиции, что не говорите, входят в кровь». «Мы насчитываем в нашем роду пять фельдмаршалов, многих боевых генералов и офицеров». «А за что вы получили офицерский Георгий?» — спросил Ганн. «Я участвовал в атаке третьего эскадрона конного полка на германскую батарею», — ответил генерал. И опять со скорбной ноткой в голосе добавил. Батарея была взята, но от ее убийственного огня погиб цвет русской гвардии. Последним выстрелом из орудия почти в упор была убита лошадь подо мной. Воздушной волной меня выбросила из седла и перекинула через пушку. Врангель притронулся кончиками длинных пальцев к золотому Георгию, висевшему у ворота. Это единственный знак отличия, который я сейчас ношу. Все остальные знаки отличия царской армии, кроме георгиевских крестов, офицерских и солдатских, в добровольческой армии к ношению не дозволены. — Где ваш отец? — спросил английский корреспондент. — Он сейчас находится в Финляндии и пишет книгу о своей жизни. — Господин генерал, — обратился Ган, вот здесь, под Царицыным, Во весь рост, с винтовками на руку, одетые в белую летнюю форму, шли матросы на офицерские пулеметы, беспощадно косившие их. Они падали, как снопы, но остальные продолжали идти. Чем вы объясните такое изумительное мужество красных матросов? Мужество это коренится уже в самой природе не только красных, а всех русских матросов. «Опасность на суше в сравнении с опасностями на море кажется им ничтожной», — ответил Врангель.